Глава девятая. Новый план. «А, святые предки! Хрошев хрен, это как?» Крики, топот ног, хлюпающий звук. Перед глазами пляшут искры. По телу пробегает волна дрожи. Кожу покрывают мурашки. Боль в груди, как было и в прошлый раз, исчезает. Я трясу головой, пытаясь прийти в себя. Поднимая взгляд. Проулок, в котором оборванцы решили на меня напасть, изменился. Стены покрылись толстым слоем чего-то напоминающего пепел. Наваленный по углам мусор превратился в вонючие кучи неизвестной субстанции, на поверхности которой лопаются пузыри. В горле першит от запаха гнили. Двух грабителей и след простыл. Здоровяк и старик, очевидно, дернули отсюда, как только произошел выплеск. А вот их дружок-детина с лицом добродушного ребёнка задержался. Меня пронзает вспышка страха, как только я вижу, что с ним происходит. Здоровенная склизкая щупальца обвилась вокруг лодыжки парня и тащит его к чему-то, что отдалённо напоминает растение. Елайская гниль. Это что, чахлый кустик, который выживал в тени двух зданий? Теперь он больше походит на отравленного тьмой восьминогого гада, которых рыбаки у побережья Рунного моря иногда достают из сетей. Вместо веток щупальца, вместо листьев какие-то гнойные капли. Из земли торчит большой кожаный мешок, а над ним посреди всего этого ужаса раскрыта здоровенная пасть, по кругу усеянная мелкими острыми зубами. И прямо сейчас эта пасть не прочь отведать сочного, вопящего грабителя, цепляющегося сломанными ногтями за пыльную землю и орущего во всю глотку. Я действую инстинктивно и бросаюсь вперёд. Кем бы ни был этот человек, он не заслуживает такой смерти. Поскользнувшись на чём-то чёрном, я за пару ударов сердца оказываюсь рядом с парнем и хватаю его за запястье. «Держись!» «Помоги! Помоги мне!» Истошного питон, выпучив глаза и хватаясь за меня, как утопающий, хватался бы за протянутую палку. Я пытаюсь удержать грабителя, но изменённое растение удивительно сильное. Оно без труда подтягивает к себе нас двоих. «Кинжал! Проклятие, у меня был кинжал!» Отпустив запястье парня, что заставило его заорать еще пронзительнее, я оборачиваюсь, вижу свой клинок неподалеку и бросаюсь за ним. Сразу же возвращаюсь и с размаха вонзаю лезвие в упругое щупальце. Нажимаю, пытаясь разрезать. Мощный удар другой конечности отбрасывает меня на несколько шагов. Я прокатываюсь по пыли, вскакиваю и с ужасом вижу, что взбешённое растение одним рывком подтягивает грабителя к себе, а затем начинает утрамбовывать его в пасть под истошный крик. Усиленно работая зубами, изменённый до неузнаваемости куст шинкует несчастного, а с меня будто спадает оцепенение. «Я не смог помочь ему, и с этой тварью ничего не сделаю. Надо бежать. Надо бежать, пока никто меня здесь не увидел!» Меня колотит странный озноб, который не проходит даже к вечеру. Заперевшись в комнате, допивая уже вторую бутылку красного сухого вина, пытаясь хоть немного совладать с мыслями и эмоциями. Хотя на самом деле эта бурда, которую трактирщик называет настоящим орданийским, разбавлена ягодной настойкой спирт. И одна такая бутыль отправит спать любого завсегдата эпитейных заведений. Однако в моём случае прогурглая жидкость от чего то отказывается работать. Может, выдохлась. Бормочу я, рассеянно глядя на опустевшую бутылку. А не то, что меня на самом деле волнует. Если исходить из уже полученных в Академии знаний, это всего лишь реакция непривычного к магии организма. Такое обычно встречается у пробудившихся детей, но, учитывая, как поздно во мне проснулся дар и с какой силой случаются выплески, ничего удивительного. Куда сильнее меня пугает сам факт произошедшего. Снова пройдясь по комнате, я откидываю бутылку. Та с глухим стуком ударяется об стену. «Хочется схватиться за голову! Елайская гниль!» Снова тёмная магия, и снова она превращает то, что оказывается рядом, в нечто ужасное. Меня захлёстывает опустошающее чувство бессилия от того, что я никак не могу на это повлиять, а вперемешку к нему добавляется сожаление. «Из-за меня снова погиб человек». Пусть и грабитель, пусть даже душегуб, но он не заслуживал такой жуткой смерти. Стоит об этом подумать, как в ушах слышится его пронзительный крик и просьба о помощи, а сразу после — треск костей и звуки рвущейся плоти. Я ежусь и, забравшись в кровать, закутываюсь в одеяло. Если меня кто-то видел, если те грабители расскажут о случившемся куда надо и обо мне узнают, о том, что тогда произойдет, я прекрасно знаю. Трибунал отыщет меня и сожжет на костре. Или обезглавит на глазах у сотен зевак. Первая мысль, которая приходит после всех этих размышлений — бежать. Бежать как можно дальше, туда, где никто не сможет меня найти. Но немного подумав, я понимаю, что это не вариант. Невозможно убегать вечно. Невозможно научиться контролировать эти всплески самостоятельно. Мне нужна помощь. Нужны знания. И тут я вспоминаю о книге, выданной библиотекарем. Вскочив с кровати, бегу к сваленному входу вещам, достаю фолиант из сумки, разжигаю свечи и сажусь за стол. Засыпаю я только под утро, и пробуждение не то чтобы приятное. Кто-то громко и настойчиво стучит в дверь. Я с трудом разлепляю глаза, а потом почти выпрыгиваю из кровати. «Меня нашли!» «Мне конец!» Но разве стали бы представители трибунала стучаться в дверь? Ее бы уже выломали к крашу. Но тогда кому я понадобился ни свет ни заря? «Кто?» — хрипло спрашиваю я. «Оплата закончилась, мистер Магик!» — слышится голос хозяина постоялого двора. «Вчера был последний день. Продлеваете или...» «Съезжаю!» — отвечаю, выдохнув. «Хвала святым предкам. Это всего лишь трактирщик». Решение поменять место жительства я обдумал еще вчера утром, когда получил письмо от матери. Это вполне закономерное решение, оставить гостиницу и бесплатно поселиться в старом доме деда, было подкреплено случившимся в переулке выплеском. Я решил, что находясь в доме, будет проще скрыть подобное. Да и Академия поближе, так что вопрос оказывается решен сам собой. Собрав немногочисленные вещи в походный мешок, я спускаюсь вниз завтракать и попутно размышляю о том, что удалось узнать из сочинения «Внутренняя природа». За ночь я прочёл большую часть книги. Несмотря на общую экзистенциальность труда и зевоту, которую вызывали длинные витиеватые и зачастую бессмысленные предложения, профессор отрай не соврал. Там и правда была описана пара случаев столетней давности, похожих на мои. Как выяснилось из книги, мой случай очень редкий. В природе были описаны всего два похожих, и в обоих речь шла о маленьких детях: мальчики, родившимся в дремучем племени северян в царстве вечной мерзлоты, и девочки, выросшие с кочевниками на востоке. После пробуждения их долгое время никто не обучал, и через пару лет из несчастных начала вырываться стихийная магия огня. Девочка подожгла несколько юрт, и её казнили, как злобную ведьму, захватившую тело ребёнка. Мальчику повезло больше. Хоть он и загорелся сам, но его успели потушить, а местный шаман приготовил особое зелье, с помощью которого юный пиромант умудрился обуздать свой дар, хоть до конца жизни и ходил в страшных ожогах. Именно последнее и поселило во мне надежду. Эликсир пусть он не предотвращал выплески, а собирал и удерживал магию, высвобождая её через определённое время, но для начала и этого было достаточно. Так у меня хотя бы появится возможность не бояться, что трагедия случится в самый неподходящий момент. Разумеется, это полумера, но хоть что-то. К счастью, Эргост оказался на редкость дотушным хронистом. Рецепт эликсира в своём труде он привёл — И пусть ни об одном из приведенных там ингредиентов я не слышал, но был уверен, что найду необходимое в аптеках и алхимических лавках. Подхватив вещи, я покидаю трактир, отправляясь по адресу из письма мамы. Следует поговорить с привратником дедовского дома и оставить там пожитки. А уже потом отправлюсь в академию и займусь поисками нужных ингредиентов». Соваться к тем воротам, возле которых произошел выплеск, я не решаюсь. Выйдя на улицу, замираю в нерешительности. Мне мерещится, будто все вокруг уже знают о случившемся, обсуждают это, и что из толпы вот-вот вынырнут ищейки трибунала, и тогда... О том, что будет тогда, я стараюсь не думать. Вместо этого держусь в толпе и постоянно нервно оглядываюсь. Чтобы проверить, не следили, кто за мной, делаю огромный крюк, прохожу через восточные ворота и лишь тогда направляюсь к тенистым садам». Говорят, раньше этот район был одним из самых дорогих для жизни в Верлеоне, но после того, как город перестроили и порядком расширили, квартал потерял привлекательность для молодого поколения, приткнулся в уголке центрального района, и с тех пор тут все изменилось. Квартал неспроста назвался «Тенистые сады» он был спрятан в парке и за густо растущими деревьями, иной раз было просто невозможно обнаружить чей-то особняк. Большинство домов были старыми и жили здесь преимущественно тоже старики. Давно оставившие практику маги, доживающие свой век под тенью грабов, отставные солдаты, прошедшие десяток военных кампаний, Сбагренные подальше от глаз отслужившие три десятка лет чиновники и зажиточные торговцы, чьи дети не захотели видеть их в своих домах в более респектабельных районах. Тут пахнет сыростью, старостью и умиротворением. Никаких увеселительных заведений, никаких бегающих по улицам детей. Тишина, покой, парочка небольших заросших парков с прудами, изредка заглядывающие патрули – Отличное место для человека, который не хочет привлекать к себе внимания. Найдя нужную улицу и дом, я оказываюсь перед высокими коваными воротами. Они очищены от плюща, который хорошенько располз по каменным стенам, уже порядком искрошенным. Толкнув калитку, убеждаясь что она не заберта, и оказываюсь на территории мрачного поместья. Особняк стар, как и всё вокруг. С покатой крышей, покрытой черепицей ржавого цвета чернеющими провалами окон с закрытыми ставнями, сложены из серых каменных блоков и окруженные заросшим садом, которые давно не приводили в порядок. Всё выглядит так, будто особняк давным-давно заброшен и пуст, но стоит сделать пару шагов по гравийной дорожке по направлению к дому, как высокая входная дверь отворяется, и на выщербленное годами ветром и дождями крыльцо выходит человек. Он не молод. Короткие седые волосы, скрученная спина, впалые щеки, но вместе с тем под закатанными рукавами простой рубашки я замечаю мускулистые руки, а глаза мужчины сверкают ничуть не меньше, чем у шестнадцатилетнего юнца. А еще в руках он держит взведенный арбалет, сверкнувший наконечником болта. «Частная территория!» Глубоким, хорошо поставленным голосом рыкает седой. «Шастай в другом месте, малец!» «Считаю до трёх. Раз!» «Меня зовут Хелгар Слейд. Спокойно представляюсь я. Вам должны были сообщить о моём приезде». Мужчина опускает арбалет и, чуть подволакивая ногу, спускается по ступеням. «Сын крестьяна «Он самый». «Покажи перстень». Я снимаю с пальца фамильное кольцо и кидаю ему. Старик ловко его ловит, умудрившись даже не отвести от меня арбалета, и я усмехаюсь. «А привратник-то непрост!» «Куда как непрост?» «Бумаги!» Осмотрев украшение и едва не попробовав его на зуб, требует привратник. И лишь изучив документы, он опускает арбалеты и улыбается щербатой улыбкой. «Добро пожаловать в фамильное гнездо, господин Слейд. Меня зовут Курт, и я смотритель этого дома. Ваш отец сообщил, что вы приедете». «Просто Хелгар», — отвечаю я. Очевидно, чтобы избежать ненужных вопросов, мама написала письмо для смотрителя другим почерком. Она отвечала за всю нашу корреспонденцию. Часто отвечала друзьям отца от его имени, так что даже если Курт напишет в поместье, письмо сначала попадет к ней. Так что с этой стороны я оказался прикрыт. «Святые предки, храните эту женщину!» «Как скажете, Хелгар?» — соглашается мужчина. «Идемте, я покажу вам дом». «Не стоит» качаю я головой. «Я зашёл представиться и оставить вещи. У меня много дел сегодня, так что отложим экскурсию и знакомство на вечер, хорошо?» «Как скажете», — повторяет Курт. «Давайте свой мешок, отнесу его в ваши покои. Их я подготовил, но вот остальной дом... Пока в неприглядном виде. Не успел я его прибрать». «Не утруждайся. Я найму гурничную, и она приведёт это место в порядок». «Воля ваша». Кивает смотритель и протягивает руку. Я отдаю ему достаточно тяжелый мешок. Старик без труда закидывает его себе на спину и шагает ко входу, посчитав разговор завершенным. Правда, через несколько шагов все же оборачивается. Да, вот еще что. Готовлю я себе сам, но не думаю, что вам такая простецкая еда придется по вкусу. Так что советую поужинать в городе, пока не решите вопрос с кухаркой. Приму к сведению отвечаю я. До вечера. Занятия у моей группы начинаются после обеда. Идти от нового жилища до академии совсем недалеко, поэтому по пути я заглядываю в ближайшую алхимическую лавку со списком ингредиентов для зелья. Протягиваю листок, одетому в дорогую мантию, мужчине. «Молодой человек», — скривив губы, говорит он мне, пробежавшись глазами по строчкам. «Если вы считаете, что я торгую из-под полы, то сильно ошибаетесь». «Покиньте мою лавку немедленно, иначе я вызову стражу!» «Что, простите?» — опешиваю я от такого ответа. «Что слышали? Вон!» «Простите?» — снова извиняюсь я, лихорадочно соображая, что же сделал не так. «Должно быть это какое-то недопонимание?» «Елайская гниль, как будто мне других проблем не хватает. Очевидно, что в списке обнаружилось что-то, что здесь продавать запрещено. Проклятый эргостолийский!» Ну почему при всей своей дотушности он это не указал? В то же мгновение я вспоминаю, что книга написана больше полувека назад и начинаю костерить уже себя за торопливость и тупость. «Недопонимание? Ха. Пыльца собачьей ягоды — это, по-вашему, недопонимание? но за неё...» «Ещё раз извините», — забирая листок со стойки, каясь я и начинаю лихорадочно соображать. «Должно быть, мой мастер решил проверить меня, а я, такая бездолочь, даже не удосужился изучить список. Простите, тысячу раз простите, господин!» «Хороши шуточки!» Продолжает греметь торговец, я, пятясь, покидаю помещение. Шагая в академию, я больше не заглядываю в попадающиеся по пути лавки. испуг от содеянного накануне и возбуждение сыграли со мной плохую шутку. Я поторопился и не обдумал все хорошенько». Теперь очевидно, по крайней мере, один из ингредиентов зелья запрещен к продаже в Верлеоне. Может быть, в списке есть и другие такие? Хотя мне-то откуда об этом знать. За две декады, что я учусь в Академии, у большей части нашей отсталой группы были только лекции и практики по общей теории магии. Скучнейшие занятия по истории, теории стихийной магии, до да пара общих дисциплин вроде биологии и магического права. До алхимии, которая должна была начаться только в следующем месяце, нас просто не допускали. Но ждать столько времени я не могу. Выплеск может повториться, а значит, нужно действовать. Для начала стоит поговорить со специалистом, чтобы выяснить, где взять реагент для зелья и какие из них запрещены. Вот только как это сделать, не привлекая внимания? Вопросы. Снова вопросы. Они смешиваются с опасениями насчет вчерашнего дня. Я уверен, что кто-то уже обнаружил изменённый плотоядный куст в том проулке и сообщил о нём куда следует. Проклятье, как же я надеюсь, что никто не видел, как я улепётываю из этого переулка. Как обычно, на занятия я едва не опаздываю. Вбегаю в кабинет под очередные смешки губастой Алисии, снова пожирающей меня взглядом, и недовольную гримассу сидящего на первой парте Грайма, сынка какого-то офицера из среднего города. Парню я явно не нравился. Как-то после очередного моего опоздания он не приминул громко заявить при всех, что сын прославленного генерала Слейта не знаком с дисциплиной. Вот и сейчас он не сдерживается, замечая, «Нас ждут тяжелые времена, если страной и армией будут управлять столь беспечные люди. Еще больше трудностей нас ждет, если будущие солдаты будут бесконечно болтать вместо изучения магических дисциплин и тренировок по утрам». Бросаю я на ходу, намекая на его намечающийся живот. Девчонки прыскают, Граем краснеет, а я сажусь за парту рядом с турмундом «Привет, Хэлл!» — здоровается тот под звон колокола. «Ты, как всегда, в последний момент». «Стабильность — признак мастерства!» — говорю я, доставая из сумки тетрадь, письменные принадлежности и учебник. Взгляд падает на газету, лежащую рядом с другом. «А давно ли ты прессу читаешь?» «А, это я, Двиг, поделился», — машет рукой здоровяк, едва не опрокидывая мою чернильницу. в какой кой-то веке хоть что-то интересное в этих бумажках напечатали». Я насторожился, услышав это. «Ты о чём?» «Не слышал? Ха, а ещё вельможа! Я думал, вы начинаете утро как раз с газеты за чашкой шальда». Проигнорировав его подкол, я беру сложенные вдвое листы, Разворачиваю их, и едва взгляд цепляется за заголовок на второй странице, как по спине пробегает неприятный холодок. Представители трибунала проводят расследование в среднем городе. С трудом отогнав от себя липкие догадки, я пробегаю глазами по следующим строчкам и судорожно сглатываю слюну, вмиг ставшую кислой. По словам нашего корреспондента, вчера вечером ищейки трибунала опечатали проулок между улиц листьев и осенних цветов, неподалеку от внутренней стены. Они отказались давать комментарии о происходящем, но нам удалось расспросить нескольких местных жителей. Они утверждают, что в том месте видели проявление тёмной магии. Некое существо, сожравшее двух бродячих собак, и, возможно... Я откладываю газету, не в состоянии читать дальше. Строчки прыгают, сердце учащенно бухает в груди. Мой выплеск не просто заметили. Его расследует трибунал, и ничего хорошего такие новости мне не сулят.